А на кладбище всё спокойненько. Трудящиеся всего мира используют кладбище с единственной целью: похоронить усопшего, поминуть и иногда навещать или периодически возлагать венки, если это мемориал. Никому не взбредёт в голову устроить на кладбище, например, дискотеку или играть в гольф. Но есть среди них те, кто всё-таки находит там поляну для развлечений. Например, всякие сатанисты, почитатели дьявола, устраивают они на кладбищах небоголудные ритуальные шабаши, будто других мест нет. Устраивают в основном по ночам, видимо, ночью и у тёмной силы наиболее активно идут на контакт. Ритуалы бывают самого различного содержания, но речь не об этом. Общество городских активистов сатанистов принимало в свои ряды новых членов, а для принятия необходимо провести обряд примерно как в своё время в комсомол или пионерию, но с небольшими отличиями. Произнести торжественную клятву, желательно на крови, запалить что-нибудь и тому подобное. Ёжику понятно, что такие вещи в домах культуры или на детских площадках не делают. Но и на городском кладбище не очень комфортно, тут и охрана, и прохожие. То ли дело на деревенском, лесном, такой шабаш закатить можно. Вот и поехали. Инициативная группа из 10 членов и вновь вступающий в сатанинские ряды выбрали кладбище на отшибе, могил на 20, развели огонь, начертили на земле магические знаки, нарядились в ритуальные балахоны, взяли факелы в руки, приготовили кошку в качестве жертвы, не свою же кровь проливать. В общем, всё по науке. Потом построились, подняли факелы, обратили лики к небесам и давай призывать дьявола, что-то типа: "Приди, отец, приди, прими жертву от своих слуг верных". И погодку выбрали соответствующую: ветер, зарницы сверкают, только волков воющих не хватает. И вот в разгар призывов и песнопений сверкает молния, раздвигаются кладбищенские кусты и появляется Сатана собственной персоной, страшный, косматый и небритый. Что надо? Сатанисты, конечно, дьявола уважают, а возможно и любят, но встречаться с ним в тёмном лесу категорически не желают. Побросали факел и сорвали балахоны и в рассыпную, да станцей бежали без оглядки, забыв и про кошку, и про обряд. Самые слабые после этого стали зыкаться, не каждую ночь живого дьявола встретишь. И как бы они расстроились, узнав, что дьявол был не настоящий. Местный тракторист приходил вечером поминуть брата, но то ли самогон оказался некачественным, то ли устал бедолага, но уснул он прямо на могиле и свалился под куст. А ночью был разбужен криками: "Приди!" Вот и пришел, а с учетом, что выглядел он далеко не по голливудски, в связи с устойчивым алкоголизмом, то вполне сошел за сатану. Кто остался в выигрыше, так это кошка. Дальнейшая судьба ее неизвестна, но в ту ночь тракторист от сатанистов ее избавил. Ой, кажется, кто-то заглядывает к вам в окно.